Глава девятая. Экзамен на выживание. Миновав тамбур с останками уничтоженных некростражей, мы оказались в фойе замка и замерли в изумлении. В отличие от разрушенного, оброшенного черным мхом фасада, здесь все выглядело совершенно новеньким, сверкающим и чистым, хотя и мрачноватым, как и полагается проклятому замку. Колонны с хищным орнаментом, тяжелая мебель из черного дерева с серебристой фиолетовой обивкой – барельеф и чудовищ на стенах исполированного черного камня, кованые перила парадной лестницы. И если снаружи не виднелось ни одного целого стекла, то тут все витражи сияли яркими красками, пропуская лучи полуденного солнца. Под этими лучами барельефы казались подозрительно живыми, даже глаза у рогатых существ поблескивали. Теперь остается понять, где настоящая иллюзия – здесь или снаружи? Волшебно! С восторгом выдохнула Бэлла украдкой, потрогав резной завиток на колонне. «Очень красиво», — согласилась я, шмыгнула носом и поставила одну ногу на другую. Каменный пол был ужасно холодным. Не успела я мысленно обругать рыжего, как тёплый ветерок, согревая, коснулся моих ног, а потом обернулся вокруг щиколотки. Я опустила взгляд и изумлённо выдохнула. На меня довольно смотрели крохотные бусинки глаз ярко-алой саламандры. не зная, что согрело меня быстрее, легендарная живая частица первозданного пламени или понимание того, что я эту частицу наблюдаю на своей ноге. Огненная саламандра — крайне опасное создание. Эта милая ящерка способна спалить до тла все наше королевство, а не только Академию мрака. Никогда не слышала, чтобы кто-то был способен управлять ею. Разве можно приручить огонь? От ужаса внутри у меня все сжалось. Изабелла читала нам хроники Светлого Королевства. Так вот там я помнила, ведьм раньше сжигали на кострах. Великий мрак! Можно мне какую-то другую, более гуманную смерть? Я сглотнула. А ящерка, будто почувствовав мое настроение, обиженно опустила голову и юркнула прочь. «А перила! Перила, ты видела?» Подруга дернула меня за рукав. «Изумительные перила!» С некоторой обреченностью сказала я. ящерки и след простыл. А я всерьез задумалась, не почудилась ли мне? а если нет, то как и кому о доложить? Доказательств-то у меня никаких нет. Ещё решат, что вру, а я и так уже привлекла к себе достаточно внимания. И ведь ни одного зажжённого камина рядом нет. Откуда же она взялась? Тому, кто дальше свинарника не выходил. И перила произведение искусства. Громко заметила та самая повисшая на рыжем аристократка, чем выдернула меня из неприятных размышлений. И я бы ответила этой грубиянки но меня опередила Эрджина. Она вышла вперёд и заявила. «Я сейчас такой свинарник тебе покажу, милочка, что ты не то что перил не увидишь, где лестницы не разберёшь». Девица слегка побледнела. Угроза из уст моей сводной сестрицы выглядела ещё более внушительно, чем она сама. Тем более, все мы только что наблюдали. В гневе наша толстушка страшна. Рыжий фыркнул, едва сдерживая смех. Черноволосый флари даже присвистнул. а его каурис товарищ поднял брови и как-то слишком алчно оглядел Ирджину. «Мне даже страшно за нее стало». «Господа поступающие», — строго сказал мэтр Зельди. Он поднялся по лестнице и остановился на площадке, от которой уходили лестничные пролеты вправо и влево. «В Академии мрака сословий не существует. Мы ценим только знания и умения адептов». «Не полюбоваться на красоту», достойную тёмного королевского дворца нам не дал. Ни Эрджини как следует поругаться с аристократкой». «Извините», — процедила занощивая девица. «Прошу всех пройти направо в аудиторию», — распорядился старичок. «Ну а вам, молодые люди». Он осмотрел нашу скромную компанию нарушителей, зацепился взглядом за троих фларе. «И не люди, вам налево». Мы с белой Кони и недовольно поджавшие губы эрджины поднялись первыми и оказались совсем рядом с Мэтром. Следуя за ним по левому пролету лестницы, я могла хорошо разглядеть с высоты всех, кто шел за нами. Рыжий оказался последним. Он замешкался на площадке, разделявшей два пролета, потому что противная девица тащилась за ним, как приклеенная. Встретившись со мной взглядом, он усмехнулся, качнул мои ботинки в руке и, вежливо указав девушке направо, в два счета догнал нас. Вернул мне обувь и равнодушно сказал «Держи, а то еще заболеешь». Я протянула руку, опасливо опустила ее вниз. «И ты так просто мне их отдашь?» Я чувствовала какой-то подвох. Рыжий пожал плечами, и я решилась. В носу снова зачесалась, я забрала у него свои вещи и быстренько сунула ноги в обувь. «Спасибо», — робко улыбнулась я. «Зря я о нем плохо думала. И канделябром тоже тогда приложила зря». «Ну, подумаешь, чулки он с меня тогда снял, а потом спалил. Так не чулки и были, а сплошное рванье. Не жалко. А ботинки так и вовсе спас. Валялись бы они теперь в луже». Рыжий кивнул, и я замерла, любуясь его улыбкой, и почувствовала, как снова начинаю краснеть. Мне вдруг очень некстати вспомнился наш поцелуй, а он быстро наклонился ко мне и шепнул в самое ухо. «Ну, конечно, непросто. Будешь должна». «Молодой человек!» с укором сказал ему мэтр Зельди, отличавшийся совсем не старческим острым слухом. Он стоял уже у распахнутых дверей аудитории. «Как некрасиво таким бессовестным обманом выманить у девушки магический долг». «А куда деваться?» — развел рыжий руками. «Честные методы с этой девушкой не сработали. У меня даже рот открылся от такой наглости. Магический долг?» Это когда у того, кто отказывается его вернуть, даже сила пропасть может? Вот жулик! И какие такие честные методы, очень мне интересно. С каких это пор раздевание обморочных беззащитных девиц стало честным? Бессовестный, не зря он мне еще на площадке показался опасным. Первое впечатление – самое верное. И канделябром я его тоже не зря приложила, правильно и сделала. Лесные боги, надо же так влипнуть. Не злись. А то испортится цвет лица. Подмигнул мне этот пройдох, и пока я не опомнилась, ладонью поставил на место мою упавшую челюсть. Я тут же хлопнула его по руке, лихорадочно придумывая планы мести, но в голову ничего не приходило. Только запоздалое понимание, надо было не ограничиться одним ударом. Добить я бы, конечно, не добила бы, но было бы не так обидно. «И чего ты хочешь?» – прошипела я. Он прищурился и осмотрел меня с ног до головы. Глаза его ярко сверкнули, когда взгляд задержался на моих губах. А в голове у меня пробежала подленькая мысль. Если за услугу он потребует поцелуй, то долг я, пожалуй, готовый вернуть с процентами. «А я еще не придумал», — нахально заявил мне он. «Так, может, тебе помочь?» — хмуро сказал Кони и вышел вперед. «После экзамена». При этом он демонстративно щелкнул костяшками пальцев рук. Я благодарно на него посмотрела. «Хорошо, что он с нами. Друг никому нас в обиду не даст». с радостью Подозрительно довольно усмехнулся Рыжий, как будто только и ждал повода для драки. Похоже, несерьезный настрой Конрада, невнушительный кулак нисколько его не напугали. «А мы с удовольствием понаблюдаем за вашей беседой!» — хохотнул черноволосый Флари. «А ну, все сели по своим местам!» Я подпрыгнула, услышав громогласный голос ректора, и огляделась по сторонам. Но графа нигде не было видно. Заметила только спину мэтра Зельдия, входившего в кабинет. «За драку в стенах Академии? Отчислю!» строго пообещал невидимый магистр. Ирджина тут же побежала вперед, за ней не спеша прошли Флари. «Так мы еще не поступили», справедливо возразил Рыжий, но в открытые двери экзаменационной аудитории все-таки вошел. «Не переживай, я с ним разберусь», — пообещал мне кони «Нельзя влезать чужой долг, это чревато его ростом», строго посмотрела на него Изабелла и поправила ремешок нашей сумки. «Мы могли бы оставить поклажу внизу вместе с чемоданом Ирджины и других поступающих, но решили не рисковать». Кто знает, кто тут за них отвечает. Еще потеряется, а там все наши деньги. Я вздохнула. Забрала у подруги вещи. Теперь моя очередь за ними следить. Пошли на экзамен. Я шагнула в аудиторию, тут же встретилась с глазами сияющим, как начищенный таз рыжим. Он стоял бедром, опираясь на свободный стол у высокого окошка и щурился. Ну, вылитый кот. Такой же рыжий и наглый. Я нахмурилась и с угрозой сказала недовольному кони. А с этим я сама разберусь. Мэтр Зельди указал наши места, рассадив всех нас по одному. Место позволяло. Целая огромная аудитория для такого скромного количества особо отличившихся. Наверное, когда-то тут был бальный зал. Высокие стрельчатые окна начинались от пола и были тоже украшены целехенькими разноцветными витражами, изображавшими темных магов, побеждавших чудищ. С остальных трех сторон по периметру зала возвышались колонны. Они поддерживали галерею. отгороженные чугунные балюстрады с узором искованного астралиста оттуда наверное хорошо следить чтобы никто не списывал столы для нас были расставлены реденькими рядами посередине зала и отлично просматривались мы прошли вперед оставляя рыжего далеко позади было оказалось впереди меня я оглянулась и нашла рядом с предполагаемым принцем пунцовую эрджину а дело то у нее и без меня отлично пошло мэтр я пересяду — громко сообщил Рыжий, чем снова привлек всеобщее внимание. И, не дожидаясь разрешения, поднялся со своего места. «Мне тут солнце светит прямо в глаза!» — пояснил он старичку. Все разом посмотрели на затянутое тучами черное небо. «Интересный эффект. Только что внизу, в фойе, в окна светило солнце, а тут снаружи опять гроза собирается». «То есть я хотел сказать молнии!» — поправился Врун. Прошел вперед и плюхнулся за стол позади меня. Мэтр Зельди, понимающе усмехнулся, ударил тростью о пол, и перед каждым из нас появились листики с вопросами и привязанные веревочкой к столу карандаш. Как в самых бедных лавках. У них что, охранные заклинания закончились? Как предусмотрительно мы поступили, не оставив внизу сумку? А ректор наш, еще и хозяйственный. Наверное, эту черту я от него и взяла. Рассаживайтесь и приступайте, дорогие будущие маги и магессы. поторопил на старичок и посмотрел на кони, нерешительно мнущегося у двери. «А вам, молодой человек, отдельное приглашение нужно». Мой друг перевел растерянный взгляд на Беллу, потом на меня. Похоже, он так до сих пор и не верил, что все это происходит с ним в действительности. «Это что же? И мне экзамен сдавать? Может, я ущерб по-быстрому от и домой пойду?» В зале раздались смешки. черногривый красавчик Фларри Так и вовсе заржал, как его чешуйчатый псевдоконь. Мэтр Зельди снова стукнул тростью, грозным взглядом восстанавливая тишину. Потом обратил взор на Конрада. «Разумеется, юноша, вы будете сдавать экзамены и в случае успешной сдачи учиться. Ну и ущерб отрабатывать, безусловно. А вот если не сдадите, ворота Академии вас не выпустят. Только адепты получают бесплатное обучение, питание, проживание, форменную одежду. Вы сторонние, не имеющие отношения ни к ученикам, ни к преподавателям, должны все это оплачивать. Боюсь, тогда ваш долг академии будет расти в геометрической прогрессии. Понимаете, что это такое? «Понимаю, как же!» «Мне хозяин в лавке как-то объяснил». Конрад запустил в кудрю пятерню, словно этот жест мог пробудить его память. «Он еще и слуга лавочника!» Снова захохотал кто-то в зале. «Подметало!» Конни сверкнул глазами и очеканил, как по писаному. Геометрическая прогрессия — это последовательность чисел, у которой каждое последующее число равно предыдущему, умноженному на постоянное для данной прогрессии число, называемое общим коэффициентом, или знаменателем. — Великолепно! — довольно кивнул Зельди. — А как зовут вашего... учителя? — Достопочтенный мастер Януш. — Уж не гном ли енуш Оружейных дел мастер! — удивлённо уточнил мэтр. — Он самый, я у него помощником. — Давно? — почему-то поинтересовался старик. — Да уж лет семь, — признался конь и покраснел. — Прекрасно! обрадовался зельди это отличнейшая рекомендация юноша насколько мне известно лучший из оружейников королевства впервые за последние полста лет взял в ученики человека полагаю наш экзамен для вас пустая формальность, но все же правило есть правила Он подождал, когда ученик-оружейника сядет за стол, на котором тут же появился билет с вопросами и торжественно провозгласил. «Приступим!» В руке его возникли большие песочные часы, которые он демонстративно перевернул, а затем выдрузил на свой стол, стоявший на некотором возвышении. Наверное, когда замок был чьим-то домом, а не учебным заведением, тут располагался оркестр. Мы поняли намек. Что уж непонятного. Пробежали глазами вопросы, взяли свои карандаши и усиленно ими заскрипели. Мой первый вопрос был по истории Тёмного королевства. Чем знаменито правление древнего короля Пренташа? Это легко. Именно тогда королевство и стало тёмным после победы в войне за независимость от светлых. Но не успела я поставить точку в первом ответе, как со стороны Эрджины послышался жуткий хрип. «Ах, мне дурно, магистр!» – простонала сестрица, глаза ее закатились, и сама она сползла со стула в проход, а стул угрожающе затрещал. да Если мы втроем примемся за разгром Академии, то за ущерб не расплатится до конца веков. Эрджина — это сила. Мэтр Зельди приподнялся со стула, опираясь на свою волшебную трость. «Что с вами, мисси?» Бежать к ней он пока не торопился. «Я леди, а не мисси!» — проворчала Пышка, но тут же спохватилась и жалобно залепетала. «У меня кружится голова, нервный срыв, столько потрясений, срочно лекаря!» «Умираю!» Мы с Изабеллой одновременно подорвались с места. Кузина ладошками схватилась за щеки и испуганно посмотрела на меня. «Сядьте, девушки!» Сказал нам магистр. «Экзамен никто не отменял. Время идет. Своими охами вы, подруги, не поможете. А я приглашу целителя. Может, по состоянию здоровья кому-то тут нельзя будет учиться?» и он, бросив насмешливый взгляд на побледневшую притворщицу, неторопливо покинул аудиторию. Мы с Изабеллой подбежали к больной. Тут не в оханье дело, а в договоре. Были совсем не хотелось на цепь к оборотням, а лично я собиралась прожить долгую и счастливую жизнь. Мы же обязаны помогать, сестре, у нас условия. Эрджина будто только этого и ждала, открыла один глаз и, убедившись, что метра поблизости нет, поднялась с пола и требовательно сказала. «Ну, чего ждем?» Подсказывайте мне ответы на мои вопросы. Я расслабленно выдохнула. Все с нашей толстушкой в порядке. «Ты подумай, сколько талантов!» – рассмеялся черноволосый Флари. «Еще и артистка! С такой не соскучишься, Валатор!» Предполагаемый принц только хмыкнул, а Рыжий оторвал голову от теста, удивленно поднял бровь и прищурился на замаскированного под Флари дракона. И что его так удивило? Может, он слышал что-то плохое о драконьем принце? поступающим в академию под именем Валатор, или наоборот, хорошее, но имя ему явно знакомо, раз так среагировал. Получается, не такой уж это секрет, как убеждала мачеха. Я задумчиво покосилась на Рыжего, но он уже опустил голову и что-то быстро строчил на своем листке. Экзамен, вопросы, время. Убедившись, что с Эрджи все в порядке, и Белла уже что-то ей шепчет на ухо, заглядывая в ее экзаменационный билет, я уселась на место и вчиталась в доставшиеся мне вопросы. Вопрос 2. «Сколько существует разновидностей темных проклятий?» Я прикусила кончик карандаша. Насчитала в уме, что разновидностей этих целых пять. И начала перечислять. «Любимая тема Аши». Она в этих проклятиях разбиралась прекрасно. Записала ответ. Подумав, добавила еще под пункты классификации с описанием условий отмены у возвратных проклятий и посмотрела на Беллу. Та уже давно отложила карандаш и откровенно скучала, стараясь не пялиться на Конрада. Мой друг еще писал, неловко удерживая огрызок карандаша в лапище. Странно, что у него так быстро стисался грифель. Это сколько же листов он успел исписать? На столе перед Эрджиной лежал наполовину заполненный листок. Она уже жевала очередное яблоко. Надо будет конфисковать у нее запас. И тут у меня глаза на лоб полезли. Эрджи, воровато зыркнув глазками по сторонам, уничтожила огрызок щелчком пальцев, превратив его в горстку золы. Так вот почему в ее комнате всегда так пыльно. Была вечно жаловалась и ходила перепачканная после уборки, словно вычищала не девичью спальню, а полный залы камин. Кстати, камин бы в зале не помешал. Я уже начала мерзнуть. Теплый ветерок щекотнул меня за ухом. Я потерла его руку и снова почувствовала горячее дуновение на шее под волосами. Что-то какой-то подозрительный сквозняк. С чего бы ему потеплеть? Подумала я и поежилась. По ногам, наоборот, тянуло холодом от окон. Все правильно. Тут еще работала магия бального зала. облегчавшие аристократам танцы до утра. Они, вероятно, просто забыли, когда перестраивали замок под академию. Словно подслушав мои мысли, теплый ветерок скользнул вниз и овеял мои многострадальные ноги. «Да что же это такое?» Вспомнив о том, что здесь водятся огненные саламандры, я испуганно посмотрела под парту. Пусто. Осмотрелась по сторонам. Все писали тест. Даже Эрджи, расправившись с очередным яблоком, старательно скребла карандашом по листку. Низко склонил над столом голову рыжий, и плечи у него слегка подрагивали. Что это с ним? Конвульсии? Подучая? Хорошо, что скоро придет целитель. Краем глаза я заметила какое-то движение наверху, на галерее но когда подняла взгляд, никого не обнаружила. Зато распахнулась парадная дверь в зал и явила нам мэтра в сопровождении высокого, тощего и очень бледного человека в голубом халате и целительской шапочке. «Ну-с!» «И ты так плохо, что даже меня не боится?» — спросил лекарь, не дожидаясь, когда его представят публики. Пренебрегать этикетом в любых обстоятельствах — единственная привилегия целителей. Чем они пользовались без стеснения? Он безошибочно нашел взглядом Ирджину и вытащил из кармана огромный скальпель, спиртовку и зачем-то огурец. Небольшой, пупырчатый и соленый, судя по блеклому цвету. Пышка заинтересованно возрилась на огурец, провожая овощ взглядом до самой его кончины в зубах целителя. Зубы оказались с огромными клыками. «Да он же не людь И, может быть, даже нежить! Неужели вампир? Как? Мы же, я имею в виду Темное Королевство, с ними воюем!» «Приступайте, магистр, грызыш!» — кивнул ему мэтр Зельди. Эрджи вскочила, опрокинув стул, и отбежала к задним партам с криком. «Я здорова, абсолютно! Никогда ничем не болела и не собираюсь! Не подходите ко мне!» И присела, спрятавшись за могучими спинами парней. «Пфе! Какая трусливая девица!» Скривился самый красивый и одновременно болтливый из Флари. «Кажется, его звали Грегор. Волотор, я передумал. Не бери ее, это плохая добыча. Вамперистый целитель?» Недоуменно моргнул на сбежавшую пациентку. «Да, вижу, что дева не в обмороке, хотя успокоительное не помешает. И кто же тут тогда болен? Зачем вы, мэтр Зельди, меня отвлекаете по пустякам?» И тут мне стало благородного мага так жалко, что я ткнула карандашом в сторону Рыжего. Его конвульсии явно стали сильнее, плечи тряслись, а голова уже бессильно лежала на сгибе локтя. «Кажется, вот он болен!» громко заявила я. «Посмотрите, какие у него судороги!» Рыжий вскинул голову и зачем-то ладонью закрыл рот. «Наверное, тошнит. Лесные боги! Он еще и весь красный!» «Да у него жар!» воскликнула я. «Вообще-то это очень странно. Жар у него, обосой ходила я». Целитель в мгновение ока оказался рядом с больным и хотел было положить ему на лоб неправдоподобную длинную и тонкую кисть, но Рыжий уклонился и скачил. «Нет, нет, со мной все в порядке!» Доктор прищурился и погрозил пальцем. «Не сопротивляйтесь, молодой человек. Хм, или не человек. Я чувствую даже отсюда, что у вас жар». «Небольшой», — Рыжий шагнул в сторону. «Это мое нормальное состояние». И бросил грозный взгляд на меня. «Подумать только, он еще и недоволен». «Да нет у него никакого жара», — неожиданно вступился черноволосый болтливый Флари и сложил руки на груди, умудряясь из положения сидя взглянуть на Рыжего свысока. Он просто ржал, как ненормальный Я видел. Целитель аж позеленел от негодования. «Да вы что? Шутки тут шутить, изволите? На вступительном экзамене мэтра Зельди отвлекаете? Меня понапрасну из лаборатории выдернули во время приготовления экспериментального зелья? Весельчаки, я вас запомнил всех!» Еще раз внимательно оглядел он наши смущенные лица. «Посмотрим!» «Как вы мне зачеты сдавать будете?» Разгневанный магистр нервно открутил пробку спиртовки, глотнул содержимое, невозмутимо закусил очередным огурцом, извлеченным из кармана, и закашлялся. «Вот это преподаватели в Академии Мрака!» Я ошалела переглянулась с Беллы, пока невозмутимый мэтр Зельди провожал целителя к двери, успокаивающе похлопывая того по спине. Закрыв за гостем двери, мэтр повернулся к аудитории. Заметил, что песчинки в песочных часах давным-давно осыпались горкой и хорошо поставленным голосом, отозвавшимся эхом, заявил. «Время закончилось. Подпишите свои ответы вашим подтвержденным именем или его частью и сдайте». Выждав несколько секунд, пока экзаменуемые ставили подписи, Мак хлопнул в ладоши. Листки поднялись над столами, из некоторых рук им пришлось вырваться с боем, и стайки улетели на стол преподавателя. Тот подошел и начал быстро просматривать, называя подписанные имена вслух. «Леди Эрджина Вонак, поднимитесь, чтобы я вас запомнил!» Сводная сестра поднялась и сделала книгсон. «Это я, мэтр Зельди. Прошу без расшаркиваний!» «Мы не в королевском дворце, а в академии», поморщился старик и взял следующий листок. Так по одному он называл всех присутствующих. Мы вертели головами, чтобы запомнить, кого как зовут. Прозвучало и имя Валатор Эйнжу. На него ожидаемо откликнулся некрасивый спутник черного фларе. А самого красавчика действительно звали Грегор. Грегор Элиадер Гирмс. Мэтр Зельди кивнул ему и прочитал следующее имя. «Тор!» Рыжий поднялся и, коротко поклонившись, плюхнулся обратно. «Минутку, юноша! Еще позволю себе отвлечь ваше внимание», — с иронией сказал Зельди. «Вы забыли написать фамилию». Рыжий снова встал, вскинул подбородок и непререкаемо заявил. «Я не забыл, я указал часть полного имени. Если этого недостаточно, настаиваю на освидетельствовании ко мне истины». Мэтр Зельди сощурился, хмыкнул и обеими руками оперся о трость. «Удивительные у вас познания!» – задумчиво заметил он. «Хорошо. Если вас примут, вы пройдете ритуал при подаче документов». Я навострила уши. «Это что еще за ритуал? Почему я о нем впервые слышу?» На столе мэтра осталось два листка – «мой» и «третьего флари Старик взял один листок, внимательно пробежал взглядом, перевернул, выглядывая что-то на обороте, а затем посмотрел мне в глаза. «Не вижу тут вашего имени Мисси». «Почему именно моего?» — покраснела я. «Классификация темных проклятий. Это ведь ваш вопрос?» «Да, пусто». Мэтр повернул ко мне листок и показал на пустой угол, где я точно записывала. «Леди Сандрильона Винер. Теперь его не было. Как так? Может, в Академии карандаши волшебные? Опасные карандаши?» Мэтр ответил на незаданный вопрос. «Видите ли, мисси, на всех письменных принадлежностях в Академии наложено заклятие правды. На время вступительных экзаменов это не дает воспользоваться никакими шпаргалками». и присвоить себе чужое имя. Похоже, вы подписали не свое истинное имя. Вот сейчас все узнают, что у меня нет истинного имени. И рыжий. А я так надеялась, что вся эта история всплывет только при подаче документов. Если я пройду экзамены и буду зачислена. Я растерянно повернулась к коне и уже собралась просить его вскрыть документ, который ему передала моя мачеха, но мэтр Зельди опередил. «Ничего страшного. Если у вас есть серьезная причина полностью скрывать истинное имя, вы можете сказать его ректору. Пока достаточно моей отметки». И он что-то черкнул на моем листке с ответом. «Сейчас все свободны. Можете пройти в столовую и пообедать. Нам нужно время». на проверку ваших ответов. Результаты вам сообщат после обеда». Все тут же вскочили и направились к выходу. Я недоуменно посмотрела на последний сиротливый листок на преподавательском столе. «Простите, мэтр, но тут еще один листок с ответом». Оглянулась на спутника Флари, оставшегося сидеть за столом, и поежилась, наткнувшись на злобный, алый взгляд из-под капюшона. Мэтр удивлённо вскинул седую бровь, с недоумением посмотрел на меня, прищурился на свой стол и, рывком вскинув руку, обвёл ею зал. Красноглазый незнакомец позади меня злобно зашипел. «Так-так!» Старик почесал кончик носа, резко хлопнул в ладоши и обрадованно воскликнул. «Попался, голубчик!» Я оглянулась. От безликого незнакомца в сером балахоне с накинутым капюшоном шёл чёрный дымок. Точнее, от туманной паутины, в которую он оказался закутан. Красноглазый бессильно дергался, но не мог скинуть путы и яростно шипел. «Мисси, мы с вами потом разберемся. Сейчас выйдите немедленно», — напряженно распорядился мэтр. «И побыстрее, в Академии враг!» Схватив сумку, я попятилась к выходу, не сводя глаз с дергающейся серой фигуры. «Враг? Как же так?» Мы ведь все это время были в одной аудитории». «Не имеешь права!» Прошипел пленник, а глаза его загорелись еще ярче. «Я честно выполнил условия и честно сдал экзамен!» И снова какое-то движение на галерее привлекло мое внимание. К перилам быстрым шагом приблизился ректор. Мгновенно оценил происходящее и грозно свел брови. «Леди вас ждут, ваши друзья. Покиньте помещение!» Уже не глядя на меня, он сделал движение рукой, и меня вышибло за дверь как бы линку внезапным смерчем. «Вот это сила!»